в ответ на мой безмолвный взгляд, Егат также молча приложила сухонький пальчик к губам, кивком головы указывая мне на скамью. Я тихо примостился поближе к печке, раскрыв потрёпанный блокнот. Наша эксперт-криминалистка вытерла руки передничком, прочла коротенькую молитву, сотворила крестное знамение и подмигнула коту. Вася, молча и важно шествуя на задних лапах, вынес из моей комнаты стеклянную банку с надёжно запечатанным в ней привидением торжественно выдвиฟ её на стол. Призрак вощика смотрел на нас злыми, бесцветными глазами, уменьшившись раз в 20, но не потеряв ни грамма ничем неоправданной ненависти. Это от скудоумия. Такое бывает. Иногда обида на весь мир за что-то недополученное так захватывает отдельно закомплексованного человека, что спорить бесполезно. ему уже ничего не докажешь. Медицина здесь бессильна. Он и на страшном суде будет припираться с ангелами и хамить прокурору, если вы понимаете, кого я имею в виду. Ну что ж, девонька, иди-кась поближе, весомо произнесла бабка. Я тебя научу, как из мужиков правду клещами вытягивать. Сейчас мы ему трубку-то вставим. Вздрогнув, Вася попятился ко мне. Назим вообще не подавал признаков жизни, ему и за печкой не дует. Вспыхнул огонь, затрещали свечи, забулькала разноцветная жидкость в колбочках, и наша специалистка по чародейству и колдовству, умело проткнув промасленную бумагу, запечатавшую банку, быстро сунула туда стеклянную трубку. Несчастный и пикнуть не успел, как был засосан внутрь, и ругатевски ругался на нас, уже винтообразно прокручиваясь в змеевике. Слов слышно не было, но эмоциональная окраска повышенной крепости чувствовалась однозначно. «Ну что, мил человек», — задумчиво сощурился яга, — «добром на вопросы отвечать будешь, а ли огоньку с газами серными прибавить?» «Бабуль, он нас волками позорными обозвал», — безошибочно угадал я артикуляцию губ орущего войщика. Алена кивнула и молча прибавила огонь. Привидение уже явственно розовело. Но в тот момент, когда колба едва не лопалась от жара, опытная бабка повернула какой-то зажим, выдернула пробку и струя хлынувшего воздуха протолкнула несчастного в другой сосуд, практически ледяной. Мне кажется, что я даже слышал, как он завизжал. А может и нет, может просто воображение распалилось. «Чего это он там опять выражается, Никитушка?» Э-э, uh, если я правильно понял, то козлы драны и фараоны египетские. Колгодки парижские. Какие, какие? Парижские? Не поверил яга. Нечто так и сказал. Именно так. Колгодки парижские, краснее признал я. Бывший гражданин Брукин через колбу в знак подтверждения показал нам язык, начиная заметно синеть от холода. По родному меня мужики костерили, и был порой за что. Однако ж совесть и патриотизм имели. Но чтоб парижскую называть? Да при девке молодой, которая не бось, слов-то таких и в пьяных кабаках не слыхала. Может он когото имел в виду? Осторожно вступилась бывшая бесовка, но бабка была неумолима. Нет ему за такое обзывательство, моё сострадание «Лей, самогон, Аленка! Лей! Кому говорят?» Новая струя пара, еще один пролет в змеевике, чмокающий звук всасывающегося воздуха и замерзшее привидение оказалось в большущей банке, почти доверху заполненной мутным крестьянским самогоном. «Три минуты!» — авторитетно заявила Яга, присаживаясь на край скамьи и вытирая платочком бисеринки пота с бородавки на носу. А через 3 минуточки сам запаёт. Да так, что только успевай протокол составлять. Уже я такую парод знаю. На самом деле, вощик заговорил гораздо раньше. Видимо, эфирные существа подвержены спиртным ароматам в куда большей степени. Тем паче, алкоголь проникал в его суть ото всюду, массово и без закуски. Голосок доносился слабо, с длительными перерывами и спотыканиями. Ну, основную суть я всё-таки успел записать. Итак. Гражданин Брукин заметил мою невесту с первого дня её появления в обозе, и будучи натурой увлекающейся, числавно поспорил с товарищами, что уломает девицу ещё до города. Алена дважды вежливо и один раз грубо физически дала понять, что едет замуж к любимому человеку. В ту же ночь к вощику прилетел чёрный ворон, говорящий человеческим языком. Имеет смысл продолжать или так? Почти все уже ясно. И говорит мне, мол, это, дай вон орешек, как разгрызет вся твоя. Мне че, сложно было? Позвал я ее. Жду, березу, жду, жду. Че жду? А я знаю. Ну, девку жду. А орешек в руке. А ее нет. Да тьфу, думаю. Сейчас пойду. Да когда мне ей... Оглобли вдоль хребта, не боясь уважает. Пока думал, орех разгрыз, оттуда как шибанёт. К себе он пришёл уже сидящим на берёзе. К тому же, по иронии судьбы, на той самой ветке, где висело его увы, безжизненное тело. Больше не видел и не знает ничего. Объяснить, какую девушку могли заметить купцы, внятно не может. По его словам, абсолютно никого там у берёзы не было. на мою жизнь покушался от отчаяния и по причине невыпко районности души, а по зрелым размышлениям на пьяную голову, даже готов извиниться, потому что Бронн не прав, то есть по крайней мере в этом пункте охотно признаёт себя виновным. Злав запрос не держит и на содержание не в претензии. Я пообещал поговорить с отцом Кондратом насчёт дополнительного отпивания. Возможно, это поможет призраку вощика Брыкина упокоиться с миром. Ега была не столь великодушна, но согласилась отпустить бедолагу под подписку, а не появление. В том плане, что пошёл бы ты, добрый молодец, на тот свет своей дорогой, а милицию впредь зазря явлениями не беспокоил. На том и сошлись.